Глава двадцать первая На этот раз это было все равно, что увидеть, как рождается сверхновая звезда. Кевин чувствовал, будто от него оторвалась тень и врезалась в стену. Возможно, частично это так и было, поскольку вся стена за ним моментально была опалена вспышкой и покрылась тысячами сумасшедших трещин, кроме одного участка, куда падала его тень. Его контур, четкий и бесспорный, как вырезанный из бумаги силуэт, был вытатуирован там, с выступающим поднятым локтем, и даже тень руки, поднятой, чтобы поднести камеру к глазам, оставила там сзади свой отпечаток. Верхняя часть фотоаппарата в руках папаши оторвалась от корпуса с глухим звуком, подобным тому, как очень толстый человек прочищает горло. Солнечный пес... Зарычал, и на этот раз этот громовой раскат был достаточно громким, достаточно отчетливым, достаточно близким, чтобы задрожали стекла часов, а стекла зеркал и висевших картин рассыпались по полу, став в одно мгновение хрустальной радугой восхитительной и невероятной красоты. На этот раз камера не стонала и не плакала. Звук ее механизма был визгом, высоким и душераздирающим, как у женщины, умирающей в родовых муках. Прямоугольный снимок, высунувшийся из щелеобразного отверстия, задымился и начал коптить. Потом стало плавиться само отверстие, причем края его стали расходиться в разные стороны, напоминая зевок беззубым ртом. На блестящей поверхности последнего снимка начал появляться пузырь. А сам снимок все еще свисал из расширяющего сорта отверстия, через которое полароид солнце давал жизнь своим фотографиям. Пока застывший Кевин наблюдал за всем, глядя сквозь завесу из вспыхивающих, звенящих точек, которую последний белый взрыв поставил перед его глазами, солнечный пес зарычал опять. но этот раз звук был слабее. В нем меньше ощущалось то, что он исходит снизу, и это всюду, но и был он более смертоносным, потому что был более реальным, более здешним. Часть растекающейся камеры отлетела назад большим серым комком, ударившись о шею папаши Меррила. Внезапно еремная вена и сонные артерии папаши открыли путь разбрызгивающимся сгустком крови, вырывающимся вверх и в стороны ярко-красными спиралями голова безжизненно откинулась назад. Пузырь на поверхности снимка становился все больше. Сам снимок начал трепетать, взевающие щели обезглавленной камеры. Его края начали растягиваться, как будто снимок теперь существовал не на картоне, а на каком-то гибком материале, вроде нейлоновой ткани, он ерзал. И Кевин вспомнил о ковбойских сапогах, подаренных ему два года назад, на день рождения, как ему пришлось ерзать в них ногами, потому что они были немного тесноваты. Края снимка уперлись в края щели, где они должны были закрепиться, но камера уже не была твердым предметом. Она в действительности переставала напоминать то, чем она была. Края снимка вошли в края щели так же легко, как бритвенно острые края заточенного с двух сторон хорошего ножа входит в мягкое мясо. Они прорезали то, что было корпусом полароида, роняя в тусклый воздух серые капли дымящегося пластика. Одна упала на старую ветхую пачку журналов, попила армия и прожгла в них коптящую, Обугленную дыру пёс зарычал. Опять, издав злобный уродливый звук, голос существа, желающего лишь рвать и убивать, только это и ничего больше, снимок колыхался на краю прогибающейся, растворяющейся щели, похожий сейчас больше всего на раструб какого-то уродливого, духового инструмента, а потом упал вперед на стол, как камень падает в колодец. Кевин почувствовал стиснутые пальцы у себя на плече. — Что оно делает? — хрипло спросил отец. — Господи Иисусе! Кевин! Что оно делает? Кевин как бы со стороны услышал свой почти безразличный голос. — Рождается!